ПСАЛОМ ПЯТЬ ДЕСЯТВ Речи РЕЧЕ БЕЗУМЕН В СЕРДЫЦИ СВОЕМ НЕСТЬ БОГА, РАСТЛЕША И В беззакониях, НЕСТЬ ТВОРЯ И БЛАГОСТЫНИ, Бог с небесе приниче на сыны человеческие Видите, аще есть разумевая или взыская Бога, Веси уклонишися в купе непотребни быша, Несть творя и благое, несть до единого. Не ли разумеют все делающие беззаконие, снедающие люди моя в хлеба место. Бога не призваша, ваша, тамо страха, и деже не без страха. Яко бог рассеи кости человеку угодником. Постыдешася, яко Богу уничижи их. Кто даст от Сиона спасение Израилево, Внегда возвратит Бог пленение людей своих. Возрадуется и Яков, и возвеселится Израиль».